Глава 31. Один неверный шаг. «Вы понимаете всю серьезность вашего заявления?» — поинтересовался Митрошников. Костякова чуть заметно кивнул. «Да, понимаю». «И вы утверждаете, что вам звонила Тамара Крисниченко?» «Я в этом уверена». «Почему не сказали раньше? Чего ждали?» «Мне казалось, я не была уверена». «Теперь что-то изменилось?» «Мне стало страшно». «Ну, хорошо». Следователь достал телефон и включил аудиозапись звонка на радио. «Послушайте, может быть, этот голос покажется вам знакомым?» Костюкова категорично помотала головой. «Я никогда не слышала этого голоса». «Предположим, вам звонила Колесниченко», — снова заговорил Митрошников. «Она представилась, назвала свое имя». «Нет, этого не было. Но вы все равно узнали ее». «Узнала по голосу». «Готова подписать показания?» «Да, готова». Митрошников взглянул на часы и покачал головой. «Сегодня нужно успеть. Будем оформлять». Костюков робко спросила: «Можно выйти?» «Зачем?» – не понял следователь. «Мне очень нужно». Он взялся за телефон. «Придется подождать. Наш сотрудник проводит вас в туалет. Одну до подписания показаний вас отпустить не могу». В дверь постучали, и в директорский кабинет заглянул магет «Чего вам?» – спросил Митрошников. «На 6 вечера назначена репетиция». «Я здесь при чем?» «Можем начинать?» «Репетируйте мне все равно». «А как насчет Лионеллы Баландовской? Могу ее привлекать?» «Можете, только предупредите после репетиции, пусть не уходит». «Передам, непременно передам», — заверил Виктор Харитонович и закрыл с собой дверь. Вечерняя репетиция не клеилась. Багит выходил из себя, то и дело взбегал на сцену и безнадежно выкрикивал. «Пожалуйста, соберитесь». Актеры никак не реагировали, большинство из них, в том числе Лионелла, были совершенно выбиты из колеи. «Еще раз!» – Магит спустился в зрительный зал и сел за стол режиссера. «Со слов, Александр, ради бога!» Лионелла вымученно подала свою реплику. «Александр, ради бога, объясни с ним, умоляю!» Кондрюков, игравший ее мужа, сказал. «Хорошо, я объясню с ним, я ни в чем его не обвиняю, я не сержусь!» Но согласитесь, поведение его по меньшей мере странно. Извольте, я подойду к нему. — Уходит в соседнюю дверь, — прочитала помрешь микрофон. — Будь с ним помягче, успокой его, — сказала вслед Леонел. Нянечка, нянечка, — вскрикнула Зорькина и хлопнулась на колени. — Ничего, деточка, погогочут гусаки и перестанут, погогочут и перестанут. — Выгладите ее по голове, Зинаида Лореновна, — напомнил маги Петрушанская погладила Зорькину по голове, но в этот момент за сценой загрохотало, и обе вздрогнули. — Ирина Юрьевна! — крикнул Магит, Помрешь! Звук выстрела после слов, что вам пусто. Вы слишком рано хлопнули линейкой по микрофону. Впредь будьте внимательнее. В динамике прозвучал растерянный голос. — Виктор Хритонович, я не хлопала. Конец ее фразы перекрыл еще один громкий хлопок. Через минуту Магит был на сцене, однако он не успел открыть рта, из за кулисы, пошатываясь, вышла Ирина Юрьевна и, вытянув руку, прошептала. «Там... там... что?» — крикнул Магит. «Ну, говорите!» Все, кто стоял на сцене, бросились за кулисы, куда указала помреж. Линела бежала первая, она выскочила в коридор и пронеслась мимо гримера. Там, завернув за угол, увидела лежавшую на полу женщину, в которой сразу узнала Костюкову. Метрах в десяти в запаснике она разглядела офицера, которого придавил упавшая статуя командора. Еще дальше в лестнице лежал ворох белого тряпья. Леонела присела возле Костюкова, и их тут же обступили те, кто прибежал позже. «Что с ней? Жива? Это Костюкова?» «Проверьте пульс!» – крикнул магин. В этот момент Костюкова пошевелилась и захрипела. «Она не может дышать. Отойдите!» Вскрикнула Леонелла и показала на офицера, который силился выбраться из-под тяжелой статуи. «Помогите ему!» Все разом отпрянули, Строков и Магид подбежали к статуе командора, и, приподняв ее, помогли офицеру выбраться. Он выполз, но встать не мог. Сквозь разорванную штанину была видна торчащая кость. Костюкова схватилась за шею и закашлялась. «Дышите, дышите!» — крикнула Леонелла. «Я дышу!» — прошептала Костюкова и сделала попытку подняться. Ей помогли сесть и захлопотали вокруг. «В скорую позвоните!» «А что с ней случилось?» «Диспетчеру надо объяснить». Убедившись в том, что Костюкова жива и дышит, Лионелла побежала к офицеру. Одновременно с ней там появился метрошников. «Что с тобой, Васильев? Где Костюкова?» «Жива!» – заверила его Леонела. «Товарищ следователь!» – сбивчиво заговорил офицер. «Я на минуту отошел, она в туалет, а я покурить. Что случилось? Говори!» Чуть отошел, закурить не успел, слышу, кричит. Я туда смотрю, у туалет какой-то чучело, удавкой душит Костюкову. Я к ним, набегу, вытащил пистолет, один предупредительный воздух. Мне ж до них добежать еще надо, а он ее душит. «Ну!» — крикнул Митрошников. Костюкова упала, а этот в белом балахоне, бегом в хранилище декораций. Я за ним, тут на меня эта холобуда свалилась. Нога сразу хрясь, дернуться не могу. «Смотрю, а этот гад к лестнице уже подбегает. Ну, думаю, уйдет. Хорошо пистолет был в руке. Короче, пальнул вторым выстрелом ему по ногам». «Ты, брать, в своем уме?» — строго спросил Митрошников. «С какого перепугу взял спалить? Так ведь не догнал бы». Следователь кивнул на лежавшего лестницы лестнице человек. «Кто это?» Васильев приподнялся на локте и пригляделся. «Вроде как привидение. Белый балахон, пятно какое-то на груди». «Бред». Митрошников подошел к человеку и приподнял белое одеяние, залитое кровью. «По ногам, говоришь, стрелял?» «По ногам, честное слово. Посмотрим, что это за чудо». Леонелла опасливо приблизилась к ним и прижалась к стене. «Геннадий Иванович, будьте осторожны». Метрошников стащил с человека балахона, и Леонелла непроизвольно вскрикнула. «Боже мой!» «Гражданка Колесниченко собственной персоной», прокомментировал следователь. «Здравствуйте!» Колесниченко приоткрыла глаза и скривилась от боли. «Мне нужно в больницу. Меня стреляли». «Зачем Балахон вырядились?» «Мое личное дело», — огрызнулась она. «Больно. В скорую позвоните». «Артистке Костюковой тоже теперь больно. Зачем вы ее душили?» «Прошу, позовите врача». «Вы не ответили на вопрос». «Сама во всем виновата». Тамара закрыла глаза, ее лицо исказило грима сострадания. Пожалела Костюкова, предупредила, чтобы не приходила. Все-таки мать двоих детей. Сама идиотка. Хотели убить Кропоткину? Мне было все равно, кто разобьется. Только бы насмерть. Вы сумасшедшие? А вы как хотели, закричала Красниченко. Меня лишили сцены. Отобрали работу, жизнь мою сломали. И я имею полное право сломать жизни им. Маги-то подсут, а эту тварь, толстозадую, в поломойке. Смерть Кропоткина и месть этим тварям. «Возможно, вы хотели отомстить за гибель подруги?» – вежливо подсказал Лионелло. «Я мстила за себя!» скривившись от боли, Тамара попросила. «Да позвоните же вы в скорую!» Митрошников приказал. «Скорую вызывайте!» «Уже вызвали Костюкова и вашему офицеру!» – испуганно ответил Виктор Харитонович Магин. «Еще одно вызывайте!» – сказал следователь. «Неправильно, если их повезут в больницу в одной машине!» Войдя за Митрошниковым в директорский кабинет, Леонелла увидела заплаканную кассиршу Сироткину. «Не плачьте», — сказал Митрошников. «Ваша сестра жива. Ее увезли в больницу». «Что же она наделала?» — схрипнула женщина. «Что же наделала?» «О себе теперь беспокойтесь. У вас двое детей». «При чем же здесь я?» — Сироткина вдруг притихла. «Вы соучастница убийства». «Помилуй меня, Господи! Сестра попросила, я позвонила. Разве звонить по телефону преступления?» Митрушников сел за стол, и она вот тихонько опустилась на стул возле двери. «Рассказывайте», — приказал следователь. «О чем вас спросила сестра, и какие просьбы вы выполняли?» Тамара попросила позвонить какой-то актрисе, представиться секретарше и передать распоряжение этого. Сироткина замялась, вспоминая. «Магита», — подсказал ей Митрушников. «Звонили Кропоткиной?» «Кажется, ее звали Карина». «Кропоткиной», — подтвердил он. «Что конкретно ей говорили?» Сказала, что ее вызывают на замену заболевшей артистки. Ваша сестра объяснила, зачем ей это нужно. Сказала, что шутка. В артистической среде часто практикуются розыгрыши. С этим все ясно. Второй звонок был случайным. Объясните. Тамара приехала ко мне на обед. Я приготовила борщ, котлеты. Это опустим. Остановил ее следователь. Сидим, обедаем, а у меня включено радио. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Вроде как интервью. Тамар мне говорит «звони» и сует телефон. На радио позвонили? Да. В прямой эфир. Сама себя слышала, вроде как эхом. Что говорили, помните? Тамара подсказывала, я уже забыла. Тоже шутили. Тамара любит пошутить. Сироткина улыбнулась сквозь слезы. Частенько рассказывала, натянет на себя белый балахон, спрячется в карете, где и декорации, а сама через окошко посматривает, кто мимо пойдет. Выскочит, помаячит возле декораций. Ну и все, конечно, пугаются. Смешно рассказывала. «Зачем она это делала?» Жестко спросил метрошник. «Больная на голову?» Тамара говорила, что в артистической среде частенько так шутят. «Как по мне, так шуткой тут и не пахнет. Она скорее запугивала своих коллег, нагоняла на них страху». «Вы так считаете?» Сироткин намахнул рукой. «Да нет же. Тамара всегда была хорошей актрисой. Ей и осталось. Всю жизнь что-то играла». «И доигралась тяжело обронил следователь. «Ей грозит срок?» Сироткина залилась слезами. «Хватит плакать. Сейчас будем составлять протокол». Митрушников огляделся и, увидев Лионеллу, прикрикнул. «Вы что здесь делаете?» «А что?» Невинно поинтересовался Лионелла. «Попрошу выйти из кабинета. На этом ваша миссия закончена». Она поднялась со стула, прошла к двери и обернулась. «А где же спасибо?» Митрошников тоже встал. От имени руководства объявляю вам благодарность.